Глава двадцать шестая. Идущие к луне. Утром Ада проснулась рано, совсем рано, не было еще и шести. За окном стоял серенький туманный рассвет, и Ада поняла, что день будет солнечным, ясным. Если утром туман, то день обязательно потом бывает ясный. Несколько минут она пролежала под одеялом, стараясь понять, что же она такое чувствует, ведь это, на секундочку, тот самый день. День, о котором они говорили несколько лет подряд. День, который ждали, которого боялись и в который верили. День, когда они уйдут на Луну. «Наверное, — думалась Ади, — я должна чувствовать что-то особенное, но почему-то особенное не ощущалось. Странно. У нее даже голова не болела. Хотя вчера, что уж греха таить, она позволила себе выпить и съесть лишнего». Даже книгу у выпила, и, надо же, никаких последствий. Удивительно. Она полежала в кровати еще немного, думая о том, что в этой жизни в кровати ей больше не лежать. Потом встала. Сон не шел, а вот прогуляться в уголок участка, а затем выпить кофе, хотелось все сильнее и сильнее. Встав, Ада погладила рукой старенькую подушку. «Прости, подруга, расстаемся. И уже точно навсегда». Переоделась и побрела на террасу. Чайник закипал медленно, словно бы неохотно. Ада ушла, вернулась, а он все еще шумел. Но почему-то до сих пор не щелкнул, и рассерженная Ада в результате сама щелкнула рычажком выключения. Ей надоело ждать. Она налила себе кофе и вышла с чашки на улицу. Утренняя тишина, прохлада и медленно рассеивающийся под лучами нежаркого августовского солнца туман. — Ну что, море травы, — беззвучно произнесла Ада, — вот и мы дождались. И ничего ты мне больше уже не сделаешь. Ни мне, ни им, никому. И никогда. Потому что сегодня мы уйдем на Луну. Надеюсь, это будет не слишком больно. Хотя все равно. Знаешь, я устал от того, что мне больно. Нет, ни тело, не подумай. Тело, это я могу и потерпеть. Ты же знаешь. Я очень терпеливая на самом деле. Душа. Вот что болела у меня всю жизнь. болела невыносимо. Это самая страшная мука, которую можно себе представить. Я устала мучиться. Я больше не могу. Я хочу, чтобы ты нас всех отпустила. Не знаю, за что ты так прогневалась на нас, ведь мы, если задуматься, ничего особенно плохого и не делали. Есть множество людей, гораздо более грешных, злых, эгоистичных, надменных, подлых. Но трогала и била ты почему-то именно нас, но не их. Била изощренно, издевательски. Словно бы наслаждаясь нашим горем, нашей болью. Если бы кто-то меня услышал, он бы, наверное, решил, что я сошла с ума. Скорее всего, так и есть. Но у меня уже не осталось сил терпеть, даже если это и сумасшествие. Сумасшедшие они тоже живые. И у них тоже есть пределы. А мы свой перешли. Давно уже перешли, поэтому нам пора. Мне страшно, это верно. Мне очень страшно, но боль сильнее, чем страх. Я не могу. с меня довольно. Она залпом допила кофе и вернулась в дом. Поставила чашку в мойку, подумала, потом сполоснула. Роман прав, не зачем оставлять за собой бардак. Все верно. Машинально вытащила из холодильника хлеб в нарезке, плавленый сырок и замерла с сырком и хлебом в руках. Таблетка. Ну, конечно, таблетка, которую надо принять, а сперва нужно съесть бутерброд, иначе заболит желудок. Ада засмеялась, сунула хлеб обратно в холодильник, Откусила от цирка четвертушку, сунула в рот таблетку, затем еще одну и запила водой. Пусть хоть сегодня чертова нога не болит, нам же на холм придется подниматься и нести с собой стульчики, ведь так? Поэтому таблеток будет две, и сейчас она подождет, когда они подействуют, переоденется и пойдет будить Яра. Они ведь обещали Роману, что утром помоют все вместе посуду. Когда она переступила через порог террасы домика Яра, туман уже исчез, разведнелась. «Яр — Яр! — позвала она. — Эй, ты где? Пойдем к Ромке, мы же обеща... Она осеклась на полусловие, потому что в эту секунду увидела Яра. Яра, лежавшего на полу, странно подогнувшего под себя правую руку. Яра бледного, как снятое молоко, и черный рюкзак, до которого он пытался дотянуться. Ярый, который она поняла это мгновенно, был еще жив, но... «Мама — Мама! — беззвучно произнесла Ада. — Помогите! «Помогите кто-нибудь!» День померк в секунду, мгновенно, потому что у Ады потемнело в глазах, но она все-таки сумела как-то набрать в грудь воздуха и крикнула, то есть ей показалось, что крикнула «Помогите!» И в эту секунду мимо нее пронеслась какая-то фигура. «Бертик, этот дебильный гений уже прилетел?» — зло спросил скрипач. «Ты вызвала его?» «Да, в течение часа будет», — откликнулась Берта. Она сидела на заднем сидении машины, рядом с ней валялся трансивер, Небольшой, с гранями сантиметр четыре, черный куб. «Что у вас там?» «Инфаркт у нас там, перенервничал, видимо», — ответил скрипач. «Поможем, уже помогаем. Страшно подумать, что случилось бы, если бы он умер на глазах у Ады». «Мне сейчас туда, к вам?» — с надеждой спросила Берта. Скрипач отрицательно покачал головой. «Дождись этого деятеля», — попросил он. «Отведешь его туда сама, хорошо?» «И предупредишь по дороге, расскажешь, что и как». «Он не один прилетит», — сообщила Берта. «А с кем?» Скрипач вытащил из-под вещей вторую укладку и с удивлением посмотрел на Берту. «Мадам тоже решила быть». Берта развела руками. «Рыжий, что я могу сделать, а? Ну скажи, что? Запретить? Как?» «Ладно, пусть будут вдвоем», — сдался Скрипач. «В общем, ждем там». Сейчас предстоит радость объясняться с ними. Сама понимаешь, в каком мы все невероятном восторге от этого. «Кто вы такие?» — спросил Роман. Спросил резко, требовательно, даже зло. А, достоявшая рядом с ним, кивнула, словно бы соглашаясь с его вопросом. «Я требую ответа». «Ответ сейчас будет», — пообещал Ид. «Дайте только закончить хотя бы часть работы. В данную секунду ему действительно ни в коем случае нельзя умирать. И вы, думаю, не хуже меня понимаете, почему». — То есть вы знаете? — шепотом спросила Ада. — О нас? И о том, что... — Да, мы знаем, — кивнул Ид, не оборачиваясь. — Знаем много больше, чем вы думаете. А еще мы знаем, что вы трое все поняли верно и придумали все правильно. Поэтому сейчас не отвлекайте меня, пожалуйста. Выйдите и подождите на улице. Ребята подойдут, поговорят с вами. На террасу вошел скрипач, окинул взглядом присутствующих и приказал. — Так, на выход! «Когда будет можно обратно, всех пустим. Ид, там Лин с пятым на подходе, и гений и тетей скоро прилетят. Где Эри?» «Угадай», — раздраженно отозвался Ид. «Ада, что вы говорили о котенке?» «Я?» Ада, кажется, за ходом его мысли не успела. «А что я говорила?» «Идите на улицу», — снова сказал Ид. «Сейчас там девушка одна вам котенка принесет. Вы же хотели». «Ваша группа уникальна, но мы при всем желании не сумеем вам объяснить всего». Пятый стоял напротив сидящих на лавочке Романа и Ады, Эри стояла рядом с ним, довольно улыбаясь. У Ады на руках сидел котенок, тот самый котенок, и довольно щурил глазки. Просто примите как данность то, что есть. Вы правы, и вам действительно нужно сделать то, что вы задумали. Все верно. Погодите, — попросил Роман, — вы знали? Вообще, кто она знал? Кто вы такие? «Мы — научная группа, которую сюда вызвали не так давно, чтобы мы попробовали разобраться в ситуации с вами», — осторожно сказал Пятый. Лин, который подошел к ним, согласно кивнул и добавил. «Нас позвали слишком поздно и запретили вмешиваться. Нам очень жаль, правда, очень. Мы, если бы знали, мы были бы категорически против того, что с вами... что с вами случилось». «Но кто вы?» — снова спросил Роман. Ваше стремительное появление, ваша техника, ваша осведомленность. Простите, но это уже как-то... слишком. Договаривайте, договаривайте, покивал Лин. Еще скажите, что я очень похож на Яра в молодости, а он, кивок в сторону пятого, практически точная копия Яна, каким вы его помните. Ведь так? А это вот наша жена, кивок в сторону Эри, сильно напоминает Аду в молодые годы. Не внешне, внутренне. Хотя бы тем, что она первым делом рванулась за котом. Давайте так... «Мы попробуем вам объяснить хоть что-то, а вы будете спрашивать», – предложил Пятый. А еще две наши копии в это время слегка починят Яра, насколько это возможно. Итак, в том, что вы отличаетесь от остальных людей, живущих на этой планете, вы правы. В том, что вы можете влиять на мировые процессы, вы правы тоже. И в том, что это опасно, да, верно, это очень опасно. Но вот причиной вашей необычности... Это тема для более чем длительной беседы, на которую, боюсь, у нас не хватит времени. — Хотя бы в общих чертах, — попросила Ада. — Ну, хоть что-то. Объясните нам, пожалуйста. — Я постараюсь, — пообещал Пятый. — Мы все постараемся. Яру стало лучше довольно быстро, но, увы, без поддержки он не прожил бы и часа. Ид объяснил, что инфаркт этот, судя по всему, отнюдь не первый. А сердце Ярт никогда не лечил, предпочитая на эту тему не думать в принципе. В результате, через час еще до прибытия Ри и Джессики, вся компания переместилась в дом, и разговор продолжился уже там. Сейчас ждали Ри, объяснили то, что было возможно, и отвечали на вопросы, которые оживший Яр тоже принялся задавать. Причем вопросы его были гораздо более сложными и жесткими, чем те, что возникали у Романа или Ады. «А та война?» – спросил он у Ита, все еще сидевшего рядом с ним. — Мы с братом помнили войну, которой не было, и мы... — Вы помнили все правильно, потому что выросли вы не в этом мире. Вас сюда в какой-то момент переправили, — Ид вздохнул. — Там, видимо, и была та война. А смутно вы ее помните, потому что некие деятели поиграли с вашей памятью. И не очень удачно, судя по всему. — Значит, она все-таки была, — Яр покачал головой. — Ничего мы не выдумали. — Видимо, да, — согласился Ид. — Гребница? — О, это вообще интересно, — тут же оживился скрипач. — Ваша планета, она как дыр с сырками, э, то есть сыр с дырками. У вас интервенты были и основательно все издырявили. Так часто бывает, не подумайте, что вы в этом какие-то уникальные. И да, правительство обычно в курсе, но скрывают. Обычная практика, вы и поняли все правильно, Яр. — Погодите, — Роман сидел сгорбившись, до боли сжав ладонями виски. — То есть вы утверждаете, что мы с другой планеты? «Все мы?» «Не все», — покачал головой Ид. «Вы и трое. Девушки родились и выросли здесь, они местные». Старенькая Ада при слове девушки печально улыбнулась и посмотрела на котенка, который бродил сейчас по террасе, исследуя закутки и уголочки. Последние минуты она молчала, видимо, обдумывая что-то и не решаясь спросить. «А море травы?» — решила она наконец. «Та сила, которая преследовала нас все эти годы!» — Не знаю, — ответила ей Эри. — Что-то подобное я тоже временами ощущаю порой. Но что это такое, не имею понятия. — Жаль, — Ада вздохнула. — Но ведь там, куда мы идем, его не будет? — Не будет, — пообещала Эри. — Я была там и знаю. Его там не будет. Точно. Клянусь. Кажется, Ада вздохнула с облегчением, но это никто не заметил. — Насчет другой планеты, — начал Роман, но его прервали шаги и голоса на улице. — Кто это? — спросил он с тревогой. — О, это в некотором смысле вы, — ответил скрипач. — Знаете, странно. Вы так спокойно все это восприняли, мы даже удивились. — Я просто в шоке, — признался Роман с нервной усмешкой. — Как-то все слишком внезапно стало происходить, я не ожидал. — Да мы тоже, — признался Ид. — Этого всего не должно было произойти. Но Яр несколько подкорректировал наши планы. — Случайности случаются, что поделать, бывает. «Вы очень на него похожи», — тихо сказал Яр. «Он стал бы таким, если бы дожил до зрелости. Значит, мы что-то типа двойников, верно?» «Да, это так», — кивнул, соглашаясь Ит. Вдаваться в подробности он не собирался, да и необходимости в этом не было. Уже не было. «В некотором смысле мы действительно двойники. Просто выросли в разных мирах, и потому у нас разные судьбы. К сожалению, ваша оказалась не самой лучшей, а мы просто не знали о вашем существовании». Если бы знали, постарались бы помочь. «Но сейчас вы нам поможете?» Требовательно спросил Яр. «Вы же медик, я вижу. Это невозможно не понять. Ведь в ваших силах сделать так, чтобы мы завершили начатое, верно?» «Давайте поговорим на эту тему немного позже», — попросил Ид. «Я непременно отвечу на ваш вопрос, просто не сию секунду». «И, Яр, вам сейчас нужно немного отдохнуть, а мне побеседовать кое с кем. Поэтому вам придется подождать, я отлучусь ненадолго». Попробуйте подремать полчасика, это будет только на пользу. На улице орали шепотом друг на друга Эри, Скрипач, Лин, Пятый и Ри с Джессикой. То есть орал в данную секунду Скрипач, остальные внимали. Ри с презрительной гримасой на лице, Джессика с затаенным ужасом, Эри с осуждением, а Лин с Пятым бесстрастно, как они отлично умели. Берта стояла поодали и в разговоре участие пока что не принимала. Столько лет подряд! — Я не позволю продолжать это издевательство, ясно? — Не позволю. Поэтому вы сейчас войдете туда, ответьте на вопросы, которые будут вам заданы, а потом тихо, мирно, на цыпочках свальте отсюда оба. Ты понял, гений? Ты меня знаешь. Убить не убью, но покалечу гарантированно. Все, довольно. Вы уже поиграли в эти эксперименты, вы уже искалечили им жизни, тогда эти хотя бы уйти достойно и спокойно. — Ты закончил? — едко спросил Ри, когда скрипач смолк. «Хорошо. Тела я, конечно, после всего заберу». «Хрен ты лысого заберешь!» — зло произнес скрипач. «Мы не позволим!» «Это по какому праву?» — спросил Ри. «Да по такому. Потому что мы так сказали. И не вздумай даже начинать нам угрожать. Сейчас мы тоже, знаешь ли!» «Хорошо», — ледяным голосом произнес Ри. «Как вам угодно. Но я не понимаю до сих пор, для чего понадобилось наше присутствие». Чтобы ты посмотрел в глаза своим жертвам?» — спокойно произнес Пятый. «Ты очень старательно избегал их все эти годы, а теперь настал момент истины. Это будет уже наш эксперимент, в некотором смысле». «Эксперимент какого рода? Для чего?» — не понял Ри. «Для того, чтобы понять, осталось у тебя хотя бы грамм совести или ее уже нет. Может быть, дойдет, что так поступать, мягко говоря, не очень хорошо». «Ребят, вы все сказали, что хотели?» — спросила Берта, подходя к группе. — Вроде да, — ответил за всех Лин. — Славно. — Ри, значит так. Отчет тебе уже ушел, предварительный, полный скину позже. Берта говорила бесстрастно, сухо, тезисами. Принцип работы группы я обозначу как ловцы ласточек. Коротко, они были способны воздействовать на сознание контролирующих напрямую, резонансным методом. Контролирующий, который потом выполнял какие-то действия по их программе, был уверен, что действует самостоятельно, и все решения принял сам. «Детализация будет?» – напряженно спросил Ри. «Я же сказала, сделаю, отправлю. Там есть выборка по ряду случаев и компоновка элементов системы, которая создавалась здесь и отрабатывалась там». Берта на секунду задумалась, потом продолжила. «Еще один принципиальный момент. В данной тройке катализатором процесса служила Ада, отрабатывали по контролю Роман и Яр. По механизму работы расчет пока что предварительный, но мы сделаем общий». «Как скоро вы собираетесь его сделать?» «Месяц по акисту, ответила Берта. «Быстрее не получится». «Меня все устраивает». Видимо, решил, что конфликт ему сейчас не нужен. «Если я правильно понял, там есть какие-то картины романа, и я бы хотел...» «Обойдешься», — покачала головой Берта. «Картины заберем мы». «Почему?» «Потому что я так сказала». Берта пожала плечами. «Пусть они заберут». — вдруг сказала Джессика. — Правда, пусть они. Так будет лучше. — Именно, — подтвердила Берта. — К тому же Ред и Сап коллекционируют, в том числе и живопись, и в они обеспечат отличную сохранность. — Вы не ран делить начали? — спросил Пятый. — Пусть Роман сам скажет и сам распорядится. Если я приволоку Реду картины без щитки подтверждения передачи от бывшего владельца, мне мало не покажется, а то вы Реда не знаете. — Вот, — удовлетворенно покивал Ри. «Что-то ты разогналась, Ольшанская». «От тебя набралась торг», — едко ответила Берта. «Так, все, сделали приличные участливые лица и в дом. Время уже три часа, надо поторопиться». «Что я должен говорить?» — спросил Ри безнадежно. «Ну, хотя бы попроси прощения», — посоветовала Берта. «Ты наворотил столько, что простить тебя нереально, но ты хоть попытайся». «Ладно», — сдался Ри, «я попробую». Когда они вошли на террасу, Ада увидела Джессику, замерла, а потом неуверенно, полушепотом спросила. — Гала? Галочка, это ты? — Это ее двойник, — ответил Ид. — "Но да, они похожи. В этом случае действительно похожи. — Какая же ты красавица! — Ада встала, улыбнулась и совсем не изменилась. — Ада, это не Аглая, — заметил Яр. — Я не Аглая, я... начала Джессика, но осеклась, потому что увидела, что Ада плачет. — Да, я... я похожа, я на нее похожа. — И такая же добрая, наверное, — словно никого не слыша продолжила Ада. — Гала, я тебя попросить хочу, это очень важно. — О чем? — спросила Джессика. Ри, стоявший за ее спиной, пока что молчал, и хорошо, что он догадался не вмешиваться в этот разговор. — Котик, — сказала Ада и улыбнулась сквозь слезы. — Гала, ты можешь забрать себе котика? Его зовут Детка, он хороший. Вон он, видишь? Возьми его себе, ты ведь сумеешь позаботиться о нем. — Ты поняла, Джесс? — Ид улыбнулся. — Возьмешь к себе котика, а? Ответа не слышу. — Да, — одними губами произнесла Джессика. — Да, хорошо. Спасибо, Ада. Я позабочусь о нем. Ада подняла с пола котенка и протянула Джессике. Длинные лапки, хвостик, огромные уши и удивленные зеленые глазища. «Он очень славный, а мы не сможем взять его с собой на Луну», сказала Ада. «Ему еще рано туда, он слишком для этого маленький». Джесс стояла и смотрела на нее. Две противоположности. Красивая, высокая, стройная женщина с черными волосами, молодая, яркая и... контрастом... Высвящая худая старушка с короткими ежиком, седыми волосами, в истрепанной одежде, с лицом покрытым морщинками, но... Но Джессика в этот момент вдруг осознала, что она, да, сама она многократно слабее, чем та, которая протягивает ей сейчас черного котенка. Случайное наследство, которое она получала от тех, кто уходил в вечность. И она взяла котенка и прижала его к груди, и улыбнулась благодарно Аде. А та снова заплакала, но на этот раз от облегчения. Неимоверного облегчения, которое и не чаялось испытать. «Вот теперь не страшно», — сказала Ада, вытирая рукавом глаза. «Теперь совсем не страшно. Теперь можно». «Роман, я приношу вам свои извинения». Голос Ри звучал глухо, он словно бы говорил через силу, но при этом он понимал, не сказать то, что сейчас следовало сказать, было нельзя. «Я совершил ошибку, и ситуация, в которой вы оказались, вышла из-под контроля. Я осознал это слишком поздно, тогда, когда исправить чтобы бы то ни было стало невозможно. Я приношу вам свои извинения, хотя, конечно, вы вправе не прощать меня, если пожелаете». «То есть этот эксперимент над нами поставили вы?» — уточнил Роман. «В некотором смысле», — подтвердил Ри. «Да, можно и так сказать». «Я преследовал благородную цель, поверьте. У меня и в мыслях не было...» «Что с нами произойдет то, что произошло?» Роман печально усмехнулся. «Ладно, спасибо и на том». «За что спасибо?» — не понял Ри. «За правду». Роман коротко глянул на него. «Правда, она дорогого стоит, как показывает практика. Странно, но у вас есть что-то такое. Не могу сообразить, что именно». Вы мой двойник, но вы мне не нравитесь. «Почему — Почему? — удивился Ри. — У вас есть что-то глубоко порочное, — ответил Роман. — Какой-то слом, который завел вас за грань. Я не знаю, но я бы попросил вас уйти. Мне неприятно вас видеть. — А меня? — спросила Джессика. Роман улыбнулся ей. — А вы хорошая девушка, только очень несчастная, — ответил он. — Надеюсь, вы действительно сумеете позаботиться о котенке. — Сумею. — кивнула Джессика. — Ри, пойдем, пожалуйста. Ты же понимаешь? Ри покивал, соглашаясь. Что именно он понял в этот момент, он не озвучил, но необходимости в этом не было. Его изгоняли сейчас, да и увидел он достаточно. Оставаться дальше не имело смысла. — Понимаю, — произнес он тихо. — Еще раз прошу прощения. Надеюсь, там, где вы окажетесь, вам будет лучше, чем было здесь. Всего хорошего и удачной дороги. До Луны. Они вышли. Рис, трудом сохраняющий на лице спокойное выражение, и Джессика, прижимающая к груди черного зеленоглазого котенка. — А что там? Вы сказали, что были там. Ада подсела поближе к Эри и с надеждой заглянула той в глаза. — Расскажите. — Там хорошо, — Эри улыбнулась. Ну, — Но рассказывать я не буду. Можно так. То, что рисовал Роман, там вполне может произойти. И, скорее всего, произойдет. Так что бояться не нужно, вот честно. Ничего не нужно бояться. А там будут они. Это очень важно. Ада прикусила губу. Мне очень важно, скажите. Думаю, да. Только вам придется их поискать. Эри улыбнулась. Но вы же сильные, вы справитесь. Причем даже и без ласточек. Я больше, чем в этом уверена. А кофе там есть? Вдруг неожиданно даже для себя, кажется, спросил Роман. Эри засмеялась впервые за этот день по-настоящему. «О да», — кивнула она, — «кофе там есть». «И еще какой. Если вы попадете в Золотую бухту, это такой городок, обязательно загляните в таверну. А если вы попадете в гости к Ахельо...» м -м -м, «Впрочем, ничего я вам рассказывать не буду». Оборвала она сама себя. «Иначе получится нечестно. Просто знаете, да, кофе там есть. И пирожные с кремом тоже». «Забыл сказать», — Ид повернулся к роману, — «ваши картины». «В общем, мы сумели спасти пуанты, и сейчас они находятся у нас. Скажите, что делать с работами? Так, как вы хотели или...» «Оставьте их себе», — ответил Роман. «Что-то подсказывает, что вы сумеете распорядиться ими достойно». «И за пуанты спасибо». «Не хотелось бы, чтобы они находились в плохих руках». «Мы все сделаем», — пообещал Ит. «Если вы позволите, работы будут выставляться. Не здесь», — добавил он. «У нас дома. И с сохранности зал мы можем обеспечить все». «Вы меня успокоили», — Роман улыбнулся. «Сегодня какой-то день подарков, не иначе. Яру вы подарили время, Аде спокойствие, мне уверенность. У меня даже надежда на подобное не было и не могло быть». «Главное, что на самом деле ничего не кончается», — улыбнулся Ид. «Вы просто помните об этом, ладно?» «Вы нас убедили», — усмехнулся Яр. «И Аду, и Рома, и меня. Не знаю, зачем вам это, но вы нас убедили. Сам не пойму, как». «Они умеют быть очень убедительными», — покивала Берта. «И это, пожалуй, хорошо». «Почему?» — Роман удивленно посмотрел на нее. «Потому что они не умеют врать», — вздохнула Берта. «Порой мне кажется, что лучше бы умели». «Ясно. Ну что ж, в таком случае вы нас подбросите до Луны?» — спросил Яр. «Конечно», — кивнул Ид. «И, кажется, я понял, как это лучше сделать». «Не больно?» — спросила Ада. «Не больно», — подтвердил Ид. «И если вы пожелаете, это будет действительно на Луне». «Ехать ближе», — усмехнулся Роман. «А что, ребят, вы как?» «Мы за. Только перед отъездом можно будет выпить по чашечке чая на улице. Все вместе за компанию. Раз уж так получилось. Лавка у меня там теперь довольно крепкая, я починил». «Можно», — ответил Ид. «Все можно, как пожелаете». «Главное, котик теперь в надежных руках». Ада встала. «Яр, у тебя остался хороший чай, или лучше от рома принести?» «Я схожу». Берта тоже встала. «Или вместе сходим?» «Эри, поставь воду, пожалуйста, а вы сполосните чашки», приказала она пятому Ирину. «И давайте, что ли, действительно по рюмке коньяку для храбрости? Как вы и хотели». «Давайте», — согласился Роман. «Храбрость нам уж точно не повредит». «Я в этом больше, чем уверен». «Спасибо вам всем большое», — добавил он. «И не нужно больше извиняться». Вам не за что извиняться, вы ведь не хотели этого, я понял. И ярсады тоже поняли. Вы не злые, и жаль, что я не могу написать картину про вас. Тоже. Сможете, пообещал скрипач, Пока мы будем пить чай, я вам кое-что расскажу и объясню, кого вам нужно будет найти. Кстати, передайте этому кому-то, что. М -м, Ид, как лучше сказать? Что мы порядочно продвинулись в исследованиях и что их время не за горами, произнес Ид. Он поймет. Он знает, о чем речь и все поймет, поверьте. А теперь осторожно встаем и пошли на улицу. Там закат и кажется красивый. Не хотелось бы его пропустить.